Фло решила не спускаться в убежище, а оставалась в постели, пытаясь читать найденный сверху роман. Также она поступила и следующей ночью, когда налет был еще дольше. Дом казался ей не менее безопасным, чем кирпичное убежище, и, по крайней мере, ей было тепло и уютно. К тому же она могла приготовить себе чай, когда ей этого хотелось. Каждое утро она шла на работу хотя по ночам не смыкала глаз, убеждаясь по дороге, что Клемент-стрит и Бурнет-стрит в целости. Рождественским утром она сходила к мессе, а потом занималась уборкой, ликвидируя беспорядок, оставшийся после фрицев. В восторге от отъезда дети разбросали повсюду игрушки и одежду, а в кухне осталась грязная посуда. Фло переходила из комнаты в комнату, чувствуя себя призраком в большом тихом доме поднимая вещи и раскладывая их по местам, собирая грязное белье. Она взяла с собой вниз предметы домашнего обихода, скатерть, кастрюлю, заварочный чайник, несколько книг, и решила, что лучше купить свежие продукты, чем использовать оставшиеся после отъезда фрицев. Съедобной казалась только ветчина, правда, мисс МакДонигал наверняка прошагала не одну милю, прежде чем сумела найти сухофрукты для рождественского пирога. Фло вернулась в гостиную и уселась на подоконник огромного эркерного окна рядом с елкой, которую помогала украшать. Площадь Ильима будто вымерла, хотя наверняка люди праздновали за закрытыми светомаскировкой окнами. В подтверждение этому неподалеку остановился автомобиль, и из него выбралась пара с двумя детьми. Мужчина открыл багажник и передал детям коробки в красной подарочной упаковке. Фло вспомнила подарки, купленные для фрицев, которые так и лежали под кроватью подальше от их любопытных глаз. Она отнесет их в центр для сбора пожертвований тем, кто потерял в этой войне близких. Пусть другие детишки порадуются им. В доме было так тихо, что, казалось, сама тишина тикает, как часовой механизм бомбы. На Бурнет-стрит заканчивают ужин и переходят к Шерри. Сали говорила, что приедет Джок, и Альберт тоже будет. Никто из них не собирался навестить Фло, полагая, что она приглашена к фрицам. Фло возмущенно фыркнула. Неплохо бы поплакать от души, но она сама во всем виновата. Если бы она отказала Томми Омара, когда он пригласил ее на прогулку, то сейчас сидела бы вместе со всеми за столом на Борнет-стрит, а Марта разливала бы Шерри. Шери на верхней полке кладовой стояла полдюжины бутылок. Фло зашла в кухню, взяла бутылку и уже собиралась спуститься вниз, когда Валькове рядом с камином заметила радиоприемник. В отличие от приемника Альберта, работавшего на батарейках, у этого было электрическое питание. Кроме того, он был намного лучше приемника Альберта. Бакелитовый корпус сделан в форме панциря черепахи, а шкала настройки напоминала вентилятор. Она провела остаток дня, попивая Шерри, без интереса читая книгу, вполуха слушая радио, убеждая себя, что прекрасно проводит время. И только когда мужчина глубоким красивым голосом запел танцующее в темноте», Фло расплакалась, расплакалась от души и надолго. На второй день Рождества Фло перетащила мебель на середину комнаты и выкрасила стены в свежий лимонный цвет. Красить пришлось дважды. Закончив покраску, она испытывала одновременно и усталость, и удовлетворение от проделанной работы. Комната стала значительно светлее, но светомаскировочные шторы выглядели просто ужасающе.